Часть седьмая. Второй сон Бориса. Найдя кровать, Борис лёг, вколол себе инъекцию и сразу уснул. Он шёл по старой обшарпанной лестнице. Смотрел на старые стоптанные туфли, а в руках держал авоську, в которой лежал пакет с пельменями. Бутылка кефира, брикет масла и чёрный кирпичик хлеба. Он дошёл до лестничной клетки и остановился у обитой дермантином двери. Вместо замка зияла дыра. Ручка болталась. Борис толкнул дверь и вошёл в тёмную прихожую, где прямо у входа стоял шкаф с вешалкой и зеркалом. Он увидел в нем маленького мужичка в треснутых очках, у которого сбоку на плешь зачесываны маслянистые волосы. Невероятно привычным движением он их пригладил и вошел на кухню. У открытой форточки, отвернувшись к окну, курила массивная женщина. На вывернутом наружу хлястики халата виднелась цифра 54. Швырнув сигарету в окно, она обернулась, и маленькие злобные глазки измерили мужичка во весь рост. Она выхватила овоську и, достав пакет с пельменями, высыпала их в уже кипящую на плите воду. Действие мгновенно изменилось. Они уже сидели за столом. Перед каждым дымила тарелка с пельменями. Мужичок наколол один на вилку и хотел было его поднести к рту, но женщина схватила его за руку и укусила. Борис проснулся. Рука болела. Он посмотрел на запястье, где на месте укуса были видны вполне реальные следы зубов. Опять его всколыхнула обида и недоумение, как после предыдущего сна. Теперь он быстро нашел выход из храма, и кошка уже ждала его у лестницы. Придерживая больное место, Борис быстро спустился к друзьям. На лице больше не было татуировки, но когда все стали его поздравлять с этим, Он показал место укуса, которое уже начинало синеть, и рассказал о своем сне. Во всяком случае, миссия на Орфее была закончена. Все вернулись на корабль. Гир и Фея напросились быть с ними до конца миссии. А Каю пришлось вернуться в школу, хотя он тоже очень хотел остаться с родителями. Борис не видел причин отказать друзьям. Гораздо важнее было понять, что означает этот укус, весь этот сон и что делать дальше. Выдвигались разные версии. Лев предполагал, что праматерь хочет напугать Бориса, чтобы он отказался от миссии. Феи и Гир думали, что это вообще не имеет отношения к праматери а на самом деле какие-то отголоски детских травм. Однако Борис утверждал, что у него было счастливое детство, и никто его не травмировал. Федя же сказал, что пельмени – это старинное русское блюдо, и только какой-то неразумный человек стал бы кусать другого, если на тарелке лежат пельмени. Или вовсе это не человек. Подытожила всё мира. Она сказала, что внимательно изучила следы зубов, и они очень похожи на зубы рептилоидов. Видео и фотодоказательства не оставляли никаких сомнений. Нужно было лететь на планету Шира и поискать там владельца похожего прикуса.